И за неделю до его окончания сказал Лусинди: "Сударыня, мы в ближайшие дни покинем Алжир и навсегда потеряем из виду эту столь ненавистную для нас страну". В третьих словах моя родительница побледнела и погрузилась в ледяное молчание. Это весьма удивило меня. "Что я вижу", сказал я. "Почему у вас такое испуганное лицо? Можно подумать, что я вас огорчил, вместо того, чтобы обрадовать". А я думал принести вам приятную весть, сообщив, что всё готово к нашему отъезду. Разве вы не хотите вернуться в Испанию? Нет, сын мой, отвечала она. Я этого больше не хочу. Мне пришлось испытать там столько горя, что я навсегда отказываюсь от родины. Что я слышу? воскликнул я с огорчением. Скажите лучше, что любовь отратила вас от неё? «О, небо, какая перемена! Когда вы прибыли в этот город, все казалось вам противным, но Халли Пегелин внушил вам другие чувства!» «Не стану отрицать», — возразила Лусинда, — «я люблю этого ренегата и хочу, чтобы он стал моим четвертым супругом!» «Какое безумие!» — прервал я ее в ужасе. «Выйти за мусульманина? Вы забываете, что вы христианка! Неужели вы были ею до сих пор только по имени?» «О, матушка, какое будущее вы себе готовите! Вы решили сгубить свою душу и собираетесь добровольно сделать то, что я сделал по принуждению?» Я держал еще многие другие речи, чтобы отвратить ее от этого намерения. Но все мои уговоры были тщетны. Она твердо стояла на своем. Мало того, что она уступила своим дурным наклонностям и ушла от меня к ренигату, Но ей захотелось ещё забрать с собой Биатрис. Однако я воспротивился этому. "О, несчастная Лусинда", сказал я ей. "Если ничто не способно вас удержать, то предавайтесь одни обожавшим вас страстям и не вовлекайте юную невинность в пропасть, в которую собираетесь броситься". Лусинда ничего не возразила на это и удалилась. Я думаю, что последний проблеск Благоразумие осенило её и помешало настоять на уходе дочери. Но как дурно знал я свою мать. 2 дня спустя один из моих невольников сказал мне: "Сеньор, будьте осторожны. Раб Пегелина только что поведал мне по секрету нечто очень важное, и чем скорее вы воспользуетесь этим сообщением, тем лучше. Ваша мать отреклась от своей веры". И чтоб наказать вас за то, что вы не отдали ей Беатрис, она решила предупредить пошшу о вашем бегстве. Я ни минуты не сомневался, что Лусинда была вполне способна исполнить то, о чём сообщил мне мой невольник. У меня было достаточно времени изучить эту даму, и я заметил, что благодаря привычке играть кровавые роли в трагедиях, она в достаточной мере освоилась с преступлениями. У нее хватило бы духу подвести меня под сожжение живьем, и не думаю, чтобы она была более чувствительна к моей смерти, чем к какой-нибудь катастрофе в театральной пьесе. В силу этого я не счел возможным пренебречь советом, который дал мне невольник, и ускорил отправку корабля. Согласно обычаю алжирских корсаров, пускающихся в пиратские набеги, Я взял с собой турок, но лишь столько, сколько нужно было, чтобы отвлечь подозрения, после чего я отпыл из порта со всей возможной поспешностью вместе со своими рабами и с сестрой Беатрис. Вы, конечно, понимаете, что я не забыл захватить с собой все свои деньги и драгоценности, в общем, на шесть тысяч дукатов. Очутившись в открытом море, мы прежде всего обезопасили себя от турок, Нам легко удалось заковать их в Кандалы, так как мои рабы численно превышали их. Дул такой благоприятный ветер, что мы в короткое время достигли берегов Италии и счастливо прибыли в Ливорно, где чуть ли не весь город сбежался посмотреть, как мы высаживаемся. Отец моего раба от Зарине оказался случайно или из любопытства среди зрителей. Он внимательно вглядывался в моих рабов По мере того, как они спускались на берег, и хотя он искал среди них знакомые черты сына, однако же не ожидал его увидеть.